глава 24. моя горячка помогите я подскакиваю мне на колени шлепается мокрая холодная ткань а сидящую у кровати мама вздрагивает тихо тихо ясенька тебе просто приснился кошмар приговаривает она пытаясь одной рукой уложить меня обратно а другой прилепить мне на лоб компресс который я уронила кошмар я смотрю на свои руки на которых остались глубокие ссадины от веревок последнее что я помню это резкий удар головой кажется опол а до этого был заклеен рот, угроза Соника, родной до безумия голос Лекса и дикий почти животный страх за него. Да, это был кошмар, мама, вот только он мне не приснился. Где Лекс? Почему я дома? Что произошло? Я смотрю на маму, как будто ожидая, что она мне сейчас все расскажет. Но мама только поправляет мне одеялом. Мы так перепугались, — вздыхает она, — ты бы знала. Нам из больницы позвонили, говорят, что ты на улице сознание потеряла и тебя по скорой привезли. Сказали, может, анемия или сосудами что-то. Как поправишься, обязательно обследуемся. Это же не дело, чтобы так в обмороке падать. А вдруг бы случилось что? Какая скорая, я ничего не понимаю. А где тогда Лекс? Неужели эти уроды отпустили меня, как обещали, а его... Или все-таки это и правда был просто страшный сон? Я снова смотрю на свои руки. А это откуда? Хрипло спрашиваю я, потому что во сне у меня не могли остаться такие следы. По этому поводу я уже поругалась с больницей, хмурится мама. Медсестры сказали, что, наверное, ремнями тебя вскоре фиксировали и не рассчитали силу. Вот не врачи, а коновалы. Как так можно? Болит? Я тебе мазью намазала уже. Должно зажить скоро. Да. Бормочу я и позволяю уложить тебя в кровать. Мама, телефон мой где? Вот на тумбочке около тебя лежит. Но он разрядился. А где твоя зарядка, доча, я не знаю. Зарядка в нижнем ящике стола. Голова как будто пылает, и от этого невыносимого жара почему-то закрываются глаза, утягивая меня в тяжелый сон. Я еле шевелю языком. Включи. Мне нужно. Лекс. Как он? Все сделаю. Спи. Мама касается губами моего лба, а потом пристраивает на него прохладный компресс. Никуда твой парень не денется. И что это вообще за кавалер такой, который тебя даже проведать не пришел, хоть бы цветочков прислал? Вот вы папа, когда я болела. Нужно узнать, что с ним. Узнать. Я проваливаюсь в сон так резко, как будто меня выключили, и просыпаюсь только утром. За окнами какая-то мокрая серость, стекла долбит ветер, но в голове у меня на удивление ясно и жара никакого нет. На тумбочке стоит стакан с клюквенным морсом, и лежит телефон включенный в розетку зарядкой. Спасибо, мама, не забыла. Я торопливо хватаю его и включаю, молясь, чтобы там были пропущены от Лекса или сообщения от него. Хоть что, лишь бы я знала, что с ним все в порядке, что он хотя бы жив. Но в телефоне пусто, если не считать сообщения от девчонок из универа, и я сразу же набираю номер Лекса, чувствуя, как у меня от страха внутри все сжимается. Извините, говорит мне металлический голос в трубке, набранный вами номер не существует. Как не существует? Я пишу в наш чат, но сообщения не доставляются. И в онлайне Лекс был два дня назад. Где он? Как я могу узнать, что с ним случилось? Я сижу на кровати, а по лицу катятся бессильные слезы. Я могла бы обзвонить больницу или... Нет, надо начать с больницы, но я даже не знаю его фамилии настоящего имени. Я ничего не знаю, кроме этого дурацкого телефонного номера, совершенно бесполезного. А нет, стоп, ведь я знаю адрес Лекса и адрес их базы. Я вытираю слезы, встаю и начинаю одеваться, и именно в этот момент в комнату заходит мама. «Я смотрю, тебе лучше», — комментирует она. «Завтракать будешь?» «Да, то есть нет, то есть...» «Мам, не нужно съездить в универ», — выпаливаю я, срочно. «Глупости, как у универ, ты на больничном?» «Мам, но если я сегодня не приеду на пару, то у меня не будет автомата. Вру я, хотя даже не знаю, какой сегодня день недели. Хоть бы не выходной». Мама колеблется. «Голова не болит?» «Нет». «Так, какой тебе паре?» «К третьей». Отвечаю я, чуть запнувшись и посмотрев на часы, висящие на стене. «Очень надо, правда, там препод просто зверь». Мама вздыхает. «Только на одну пару, а потом сразу домой. И чтобы туда-обратно на такси поняла меня?» «Конечно, спасибо». У меня еще немного кружится голова, но после того, как мама впихивает в меня омлет и сладкий чай, становится лучше. Но на такси я, конечно же, еду не в универ, а к Лексу. Прошу таксиста подождать меня в машине и звоню в домофон. Один раз, другой, третий. Наконец мне улыбается удача, и из подъезда выходит женщина с коляской. Я придерживаю ей дверь, а сама захожу внутрь и поднимаюсь на второй этаж. Звонка тут нет, но я стучу кулаком в тяжелую бронированную дверь, до тех пор, пока из соседней квартиры не выглядывает возмущенная тетка с полотенцем на голове. «Вы чего тут буяните?» «Простите, а вы своего соседа давно видели? Я просто ищу его, а он...» «Не имею привычки следить за чужой жизнью», — отрезает она. «А будете дальше шуметь, полицию вызову». Дверь за не захлопывается, а я, набравшись смелости, звоню в квартиру еще одним соседям, но там вообще никого не дома. Я на всякий случай пишу записку для Лекса, всовываю ее в дверную щель и спускаюсь вниз к машине, где сидит скучающий таксист. А сейчас куда? Барабинска, 18. А что там будет? Гаражи. Рассеянно отвечаю я, глядя в окно. Но на базе тоже никого не оказывается. Я обхожу кругом кирпичное здание, дергаю металлическую дверь, стучусь ногой, но все напрасно. Едем обратно. Говорю я, пытаясь не разреветься. «Первый адрес, откуда вы меня забирали?» «Я не верю, что Лекса нет. Этого не может быть. Просто не может. Всю оставшуюся пятницу...» «Да, сегодня, оказывается, пятница...» «Я провожу на новостных сайтах, пытаясь найти хоть какую-то информацию о том, что случилось в среду. Я три раза просмотрела все полицейские сводки, но нигде не было даже упоминаний о чем-то похожем. Значит, полиция туда не приезжала. Но кто-то ведь приезжал». Я точно слышала какой-то шум, взрыв и крики. А сразу после этого меня сбили с ног вместе со стулом, к которому я была привязана, и это... Кажется, это был Лекс. Я не видела, но почему-то мне так показалось. Если это была не полиция, то могла приехать другая группировка, которая хочет спасти Лекса. Мог приехать Грин, или он тоже предатель, как и Соник? Нет, нет, он не мог. Я вдруг вспоминаю, что мы как-то подвозили Ленку, и думаю, что можно приехать к ее дому, дождаться и спросить, где найти Грина. Но сразу же понимаю, что это бессмысленно. Я совсем не запомнила ее адрес, только примерно район, а это все равно, что искать иголку в стоге сена. Впрочем, кажется, я готов весь город пешком исходить, если это поможет узнать мне, что случилось с Лексом, и где он. Выходные тянутся, как жвачка. Днем я, продолжаю вчитываться в новостные сводки, вдруг там что-то мелькнет, а ночью просыпаюсь от кошмаров, вся мокрая и зареванная. В этих снах мне зажимают рот, меня душат, в этих снах я вижу спину Лекса, который куда-то от меня уходит, и я никак не могу его догнать. «Ты опять кричала ночью», — говорит мне мама утром, озабоченно вглядываясь в мое лицо. «Звала опять Лекс, или как там его? Что-то случилось? Так и не позвонила ему». Мы поругались, бормочу и отводя взгляд, и я расстроена, поэтому и сплю плохо. «Ох, мне очень жаль, солнышко!» Мама встает обнимает меня. «Так бывает. Еще лучше найдешь. Какие твои годы? Может, снова к Пашке приглядишься? Вы же так с ним хорошо дружили, пока этот на дорогой машине не появился». Я криво улыбаюсь, решив ничего не отвечать маме, потому что Пашка — последний человек на этой планете, с кем бы я хотела общаться. Но именно он по закону подлости попадается мне первым, когда я в понедельник прихожу в университет. Такое чувство, будто он специально меня поджидал. «Привет, Ясь! Тебя со среды что-то не видно!» Пашка дружелюбно улыбается и внезапно пытается меня приобнять, но я уворачиваюсь от его руки. «Болела!» — холодно говорю я. «Что, у тебя поздравить можно?» Он подмигивает. Или, наоборот, пожалеть. Ты о чем? Ну как же, всех из лексовской банды перестреляли, говорят. Все точки их закрылись. Там кто-то наехал на них. Или что? Небрежно бросает Пашка. Передел территории. Вовремя я оттуда свалил, да? У меня так сильно сдавливает горло, что я даже вздохнуть не могу. Всех перестреляли. Откуда ты знаешь? Сиплю я. Парни, с кем я на точке раньше работал, говорили. Пожимает плечами он. Стой, ясь, так ты что, реально не в курсе была? Фигаси. Я болела. Снова зачем-то говорю я, чувство, как глаза наливаются слезами. Отворачиваюсь и иду по коридору. Пашка меня догоняет. Сарян, говорит он, — «ну а что ты хотел? Это ж бандиты. Радуйся, что он отъехал на кладбище один, а не в твоей компании. Прикинь, эти разборки были бы, когда ты с ним, Трах, ну, в смысле, тусила с ним. Вот-вот, а так, считай, повезло. У тебя, кстати, сколько сегодня пар? Четыре. Автоматически говорю я, даже не слушаю, что он там болтает. У меня три, но я тебя подожду. Зачем? Домой отвезу. Или можем кофе вместе выпить? Что думаешь? Я поворачиваю голову и непонимающе смотрю на Пашку. У меня слуховые галлюцинации, или он серьезно предлагает? — Выпить с тобой кофе? — медленно проговариваю я. — Ну да. Он солнечно улыбается. — Ты совсем с ума сошел? — выдавливаю я. — Как ты вообще после всего этого можешь? — Да ладно тебе! — быстрым шепотом говорит Пашка, наклоняясь к моему уху. — Мне не противно после него, если ты об этом. Я все понимаю, ты просто была тогда расстроена, разозлилась на меня. Я толкаю Пашку с такой силой, что он, не ожидавший удара, едва не отлетает к стенке. «Ты такая мразь!» — задыхаясь, говорю я. «Господи, какая же ты мразь! Ты не стоишь даже его мизинца!» Я иду дальше по коридору, а в спину мне несется зло и громкое. Бандитская подстилка, шлюха! Я, влетаю в аудиторию, сажусь около девчонок, а они удивленно смотрят на то, как я пытаюсь выровнять дыхание. «Бежала, что ли, ясь?» «Да, боялась опоздать». Я тянусь за учебником, и свитер чуть задирается, обнажая запястье, на котором все еще видно красный полос от веревки. «Что это?» — округляет глаза Диана. Но прежде чем я успеваю ответить, раздается ядовитый смешок с противоположного ряда. «А это ее кровать привязывали, наверное», — фыркает одна из одногруппниц. «Так что, Ложкина, значит, правду говорят, что ты проститутку у бандитов подрабатываешь?» «Нет, неправда, нарочито спокойным голосом отвечаю я. «Но если будут искать кого-то на такую вакансию, я обязательно тебя порекомендую». Вся группа смеется над моим ответом. Им в целом не важно, над кем ржать. «Ах ты, сучка!» — шипит она, но на этом все и ограничивается. Меня оставляют в покое до конца дня, и я уже успокаиваюсь, но когда после четырех пар выхожу из университета, меня у скамейк поджидает Пашка с еще двумя парнями, лица которых мне знакомы. Кажется, они из его группы. «А вот и наша Ложкина», — скалится Пашка, преграждая мне дорогу, — бандитская подстилка. «Отойди от меня», — ровным голосом говорю я. «Поскакала на бандитских хуях, а нормальными пацанами теперь брезгуешь, Вступая другой, нехорошо ухмыляясь. «Нельзя так. Думаешь, только они могут заплатить?» Спрашивает третий. «У нас тоже деньги есть. Называй цену. Отойдите». «Не, ну чё ты, не ломайся!» Смеются они, окружая меня плотным кольцом. «Какой прайс на нет. А во все дырки даешь. Можно и вдвоем, да?» От их слов на меня нападает какое-то оцепенение. Даже не страх, потому что... «А чего мне бояться?» «Сделать они ничего мне не сделают, мы стоим рядом с университетом. Просто хотят поиздеваться, унизить, и больше всех Пашка. Пока был Лекс, он себе такого не позволял. Значит, он и правда считает, что его больше нет. А вдруг он прав? Глаза опять жжет от подступающих слез. Я шмыгаю носом, словно в тумане, слышу смех и продолжающийся поток оскорблений. Но вдруг за спиной Пашки вырастает Грин. Пока остальные хлопают глазами, пытаясь понять, что происходит, кулак Грина уже летит в лицо Пашке. Раздается тошнотворный хруст. И тут падает на колени, вое воя, прижимая ладони к расквашенному носу. Другого Грин бьет куда-то в живот. Третьего выключает ударом ноги, а потом методично ломает носы и им. «Жаль, рыжий, что Лекс тебя тогда в лес не отвез», — говорит он задумчиво, вытирая руки об куртку одного из лежащих на земле парней. «Мозгов у тебя только чтобы удобрением для елок быть. Еще раз вякните что-то на девочку, закопаю всех, ясно?» «Эй, что тут происходит?» — кричит вышедший покурить охранник. «Полицию сейчас вызову! Еще не хватало!» Цокает языком Грин. Пошли. Он хватает меня за руку и тащит к своей машине. Я растерянно усаживаюсь туда, все еще находясь в оцепенении. Но едва Грин выезжает с парковки, как я судорожно вцепляюсь в него. Лекс, Лекс, он жив? Скажи мне, что с ним? Тихо ты, ненормальная. Он чуть отталкивает меня, выравнивая руль. Чуть не уебался в столб из-за тебя. Жив. Отрезка в облегчении в ушах звенит. А голова кружится так, что я едва не теряю сознания. Слава богу! Шепчу я. Слава богу! А потом сразу же начинаю реветь. Грин ничего не говорит, не пытается меня утешить, просто невозмутимо ведет машину и, вслась наплакавшись, я внезапно обнаруживаю, что мы уже стоим в моем дворе. «Все, давай, удачи», — говорит Грин, открывая дверь с моей стороны, настойчиво вытаскивая меня на улицу. «Больше они не должны к тебе лезть». «Нет!» Я пугаюсь, что он сейчас уедет, и цепляюсь за его руку. «Стой, где Лекс?» Он запретил говорить. «В городе?» Грин молчит. «Что с ним, он здоров?» «Слушай». Грин тяжело вздыхает. «Он меня просил передать тебе, что жив. Я передал. Остальное не ко мне. И ты это... Будь поаккуратнее, ладно? За тобой, конечно, присматривают, но обереженного, сама знаешь. Лекс вернется?» Дрогнувшим голосом спрашиваю я. Грин хмурится и молчит. Он совсем не похож на того парня, который еще совсем недавно дурашливо ухмылялся и весело шутил. Сейчас между его бровей залегла глубокая морщина. В углах рта образовались жесткие складки, а от взгляда темно-серых глаз становится не по себе. Он как будто разом повзрослел за эти дни. «Я бы на его месте не возвращался», — говорит он, наконец, стряхивает с себя мои руки, садится в тачку и уезжает.